Юлия Александровна Ваворисюк, Петрова. Юлия Александровна родилась в Санкт-Петербурге 15 июля 1877 года в разгар русско-турецкой войны в день временного отступления русских войск из городка Ловча в 30 километрах от Плевны. Из метрической книги собора преподобного Сампсона странноприимца, содержащей запись о браке Юлии Александровны, Мы узнаем, что поручителями с ее стороны выступили двое ее однофамильцев, видимо, братья — отставной губернский секретарь Александр Александрович Петров и студент Санкт-Петербургского императорского университета Сергей Александрович Петров. Другая метрическая книга, на этот раз в Веденской церкви, сообщает о крещении дочери Елены. Восприемницей уже не записана, а впечатана на машинке вдова коллежского асессора Пелагея Петровна Петрова. Причастность к усопшему коллежскому асессору и фамилия наводит на мысль, что Пелагея Петровна приходилась Юлии Александровне матерью. При крещении сына Бориса восприемниками выступили уже знакомый нам Александр Александрович и жена потомственного дворянина Клавдия Александровна Орлицкая. Если эта сестра Юлия Александровна, то у их родителей явно была склонность наделять дочерей древнеримскими именами. Про Клавдию Александровну известно, что родилась она в 1878 году, а умерла в блокадном августе 1942 -го. Проживала на набережной реки Карповки, дом 28, квартира 12. Сейчас по этому адресу находится дом 1957 года постройки. Выйдя замуж за банковского служащего, Юлия Александровна обрекла себя на переезды. Петербург, как мы знаем, сменился Уфой. Уфа – одессы Одесса-Оренбурга. Интересно, что своих четверых детей Юлия Александровна родила в Санкт-Петербурге. По крайней мере, крестили их всех именно там. Одним из восприемников на крещение сына Вячеслава 2 сентября 1907 года выступил Сергей Александрович Петров, указанный в метрической книге «Дворянином». За пять лет до этого Сергей Александрович был записан студентом. По воспоминаниям Ирины Вячеславовны Ваврисюк, дочери Вячеслава Владимировича, внучки Юлии Александровны, у той были проблемы с психикой. Вспоминая упомянутые Владимиром Ивановичем Нервозность с нтьем и, собственное, Юлия Александровна драматичное письмо Баяновскому можно предположить наличие у нее некоторой экзальтированности. Но было ли это симптомом душевной болезни или результатом стресса от необходимости воспитывать четверых детей в атмосфере постоянных переездов, плюс азиатский уклад жизни, плюс гражданская война? Великую Отечественную Юлия Александровна уже не застала. Скончалась она 23 июля 1940 года. Кстати, место последних лет жизни Юлии Александровны, дом на набережной реки Карповки, сохранился по сей день. Сейчас в нем находится центр психотерапии и психиатрии.